Дядя Коля! Дядя Коля! Что? Где Алёша? Нет его. Я пришла. Мы так нехорошо. Не по-человечески с ним простились. Всё это было так страшно. Что это? Как мы простились. А, а вы что думали? Я думал, вообще всё это... Поздно пришла. Уехала. Поздно. Как? Куда уехал? В армию. В Монголию. Как же так? Не может быть. Он что, никогда тебе не говорил? Нет, он говорил, но месяц назад. Давно что, может быть. Ну вот, сначала может быть, а теперь уехал. Значит, когда я уходила, он уже знал об этом? Знал. Он не сказал мне ни слова. Не сказал? Все тебе говорить надо. Сама понять не можешь. Десять лет с ним прожила, вдруг понимать разучилась. Не по-человечески, видите, ли, простились. А что ему прикажете делать, если у него через два часа поезд уходит, а он, чтобы ты знала об этом, не хочет. Ну почему? Почему же он не сказал? А потому что он любит тебя, дуру. Потому что связывать тебя по рукам и ногам не хотел, портить счастье твое не хотел. Как будто у тебя без него счастье будет, дядя Коля. Ну, ладно, ладно, не буду, не буду, ну не буду неделикатно, я сказал. Извините, извините. В восемнадцатом году отец его на руках у меня помирал. просил, чтобы я за место отца ему был, дядя Коля, дядя Коля. Какой я вам, дядя Коля? Отец я ему. И тебе тоже. Умные люди. Понять не можете, до чего довели человека. Черт, ты вы, дети. Если кому плакать, так скорее уж мне. Тебе, тебе, внук, ты понимаешь. Вы что думаете, мне вас жаль? Мне себя жаль. У меня, может быть, Личная жизнь не удалась, бобыль, хоронить некому будет. Дядя Коля, мы... Кто это мы? Были вы и нет вас. Я на вас глядя думал, неправда, есть и у меня дом, есть и у меня дети. Я, может быть, по два года на любых широтах мёрзнуть мог, потому что около вас потом месяц грелся. Счастье! Где оно, счастье? Куда дели? Дядя Коля! Что, дядя Коля? Дядя Коля! Что, дядя Коля? Дядя Коля! Что, дядя Коля? Дядя Коля! Тотется Николай Семёнович. Он чуть сноп меня не сбил. Ты знаешь? Алёша уехал. Знаю. Я говорил с ним. Да, уехал. Ну и что же? Послушай. Но только не сердись на меня. Хорошо. Я пока отсюда никуда не уйду. Пока? Пока что? Пока он не вернется? Не знаю. А что тут знать, Катя? Что нового произошло за эти два часа? Он уехал, да? Человека взяли в армию, и он уехал. Взяли бы меня, уехал бы я. Что тут такого? Что переменилось? Он даже не сказал мне, что уезжает. Ни слова. Не захотел, чтобы я что-нибудь меняла из-за этого. Да, он благородно поступил. Но ты и раньше знала, что он хороший человек. Это тоже ничего не меняет, Катя. Это для тебя не новость. Да, это для меня не новость. Что ты со мной делаешь? Ты только подумай. Да я никогда не понимала женщин, которые говорят, подожди, не надо. Сегодня рано, завтра, послезавтра. Говорят из осторожности... Из приличия, из расчета. Но я правда хочу какое-то время побыть одна. Совсем одна. И ты должен, должен меня понять. Катя, ты для меня... Хорошо. Хорошо, я больше ни слова не скажу тебе об этом. Пока ты сама не решишь по-другому. Ты все-таки понял меня. Я так и знала. Дай мне, пожалуйста, там на столе графин. Вода. Дай Что мне. Что ж, ты плохо себя чувствуешь? Немного. Андрей! Мне нужно дать телеграмму. Куда? Ему. В поезд. Ну, что ты смотришь? Ты же знаешь, куда он едет. Мы плохо простились с ним. Я просто хочу пожелать ему доброго пути. Но, Катя, нельзя завтра. Ты же только что сказала, что плохо себя чувствуешь. Нет, нет, сейчас же. Ну, хорошо, хорошо. Тогда схожу я. Ты? Не надо, не надо. Тебе это, наверное, будет... Ну, глупости, Катя. Да, тогда я напишу. Тогда человек едет туда, куда уехал Алексей, таких вещах забывает. Ты плохо знаешь меня. Вот, возьми. Я потом вернусь и еще немного посижу у тебя. Я так смертельно устала сегодня. Может быть, только не обижайся. Хорошо, я не приду, приду завтра. Все, как ты хочешь. Только... Катя... Иди, Андрюша, иди. что будем писать капитан пиши дочки трофейную куклу привезу есть хороша кукла а ничего а -а -а. так а дальше что писать сейчас так значит про куклу написал угу. А хорошо корреспондент сделал, что за письмами заехал. Хороший парень, да? да хороший, хороший. Ты диктуй, это не успеешь. Он куда пошел-то? Да за папиросами на дорогу. Диктуй, а то брошу. Значит, про куклу написал? Да. Черт, те знает, не умею я письма. Когда увидишь, что откуда слова берутся. А. Начнешь писать, люблю, целую, и все. Ты бы посоветовал, а? Да, плохой я советчик, капитан. Мне на мои письма и то не отвечают. Да, сам виноват. Не надо врать. Мол, извините за почерк, тороплюсь. Нахожусь в глубоком тылу, и все в порядке. А ты чем врать? Все, как тогда было, описал бы, что ранен, что в госпитале лежишь что сто страниц бы на коряб был, да руки еще от слабости не действует, как положено. В два счета ответил бы. Да, хорошо говоришь, капитан. Но ну, нельзя мне было этого написать, ей нельзя. А почему? Долго объяснять. Все гордость. А ну ничего, может еще ответить. Да едва ли. На письма чаще всего или сразу отвечают, или никогда. Ты лучше диктуй. Сейчас. А красивая она у тебя? Диктуй. Пиши. Привет матери. Скажи, что скоро вернусь. Скоро вернусь. Дядя Коля, где это вы пропадает? Ну, а я тебе звонил, звонил, никто не отвечает. Ты говорит, давно пришла? Ну, примерно сейчас. А, а что ж так поздно? Все лекции? Нет, заходила за работой. денежки зарабатываешь. У богатого старичка не хочешь парать? Mm -mm. Не хочу, дядя Коля. Только вы не обижайтесь, ладно? А я не обижаюсь. Правильно. Зарабатывай, зарабатывай. Уважаю гордых женщин. А где это вы были сегодня? Вы у нас сегодня такой парадный. А какое твое дело? Мои годы еще не такие, чтобы меня спрашивать. Да, мало ли где я был. В Третьяковской галерее был. Да-да. Довольно мне из отпусков досрочно возвращаться. Я на этот раз все четыре месяца просижу. Два месяца отгулял, и еще два гулять буду. Все музеи обойду. Интеллигентный стану. Прямо как присяжный поверенный. А ну, похож я на присяжного поверенного, а? Да нет, не очень. Ну, а мне одна барышня говорила, что похож. Барышня? Какая же это барышня? Да так, одна. а? В девятьсот десятом году. Приеду я на зимовку, буду свою интеллигентность показывать. Каждый вечер надоем всем до смерти. Дядя Коля, а вам еще не надоело в Москве? Нет, Екатерина Алексеевна, в Москве не надоело. А я про гостиницу москва спрашиваю. Не надоело еще упрямиться, когда сюда переедете? Для чего? Сторожить тебя? Чтобы не сбежала? Нет, просто скучно без вас. Скучно. А это полезно. Поскучай. Да и вам там в гостинице -то тоже, наверное, скучно без меня. А почему же это мне должно быть без вас скучно? Позвольте спросить. Да, был бродяга, да весь вышел. Посидеть в семейном доме хочется. Ноги в тепле погреть. Переезжайте все-таки, а? Поглядим. алёшка то не пишет нам с тобой? Третий месяц, а? А то, может, написал тебе, а ты от меня скрываешь? Вечная у вас фантазия, дядя Коля. Да ужкаюсь, фантазер я стал. Ты мне только раз по секрету скажи. Алексей, ты вспоминаешь хоть иногда? Ведь знаете, зачем спрашиваете? Ну, не спросите, я нельзя. Мне трудно об этом говорить. И чего бы не трудно? Что он был такой, сикой, молчаливый, говорливый, грубый или ласковый, это еще можно забыть. А вот как ты... Во время тиф подле него ночей не спала. Этого врешь, не забудешь. Как в Петропавловске, когда разные дряни его со свету сживала, ты с ним до конца, до победы была. Этого не забудешь. Или как он тебя в родильный дом на себе в метель десять верст тащил. Этого ведь тоже не забудешь. Вы правы. Многого нельзя забыть. Пробуешь и не можешь. Все блажь. Никого, кроме Алёшки, не любил и любить не будешь. Вот тебе вся моя резолюция. Опять вы за свое. Кончено это, понимаете? Кончено. Правильно или неправильно, а кончено. А ты на меня не кричи. Я пока еще на твою жилплощадь не переехал. Дядя Коля. Что дядя Коля? Что дядя Коля? Да я... Я... Я очень тоскую, я б выискать рад Другую такую, чем ехать назад Но где же мне руки такие же взять Чтоб так же в разлуке без них тосковать Но чтобы другую ее заменить, вновь точно такую должна она быть, должна такой. Ну, вот и корреспондент подъехал. Ну, что? Написали? А, сейчас, товарищ корреспондент, сейчас. Э, пиши, Алексей. Значит, э, люблю, целую, обнимаю и так далее. И точку ставь. Дай-ка сюда. В Москву самолетом, а обратно? Да тоже самолетом. У нас ведь тут в пустыне цинкографии нет. Подскочу в Москву с негативами, клише сделаю и обратно. Примерно через неделю? Может и раньше. Хотя кто знает. Там на Западе, кажется, тоже что-то начинается. Скажут три часа на сборы, вот и не вернусь через неделю. А я рад, что опять вас вижу, ей-богу. Ага. Меня, когда я у вас во время боев в батальоне сидел, уж ругали, ругали в редакции. что ты все у саперов да у саперов. А я говорю, люблю у саперов. И правильно делаешь. Хорошие люди, саперы. Вон хоть, Алексей Степанович, ты спроси его, сколько он на гражданке мост строил, а? Спроси. Сколько? Год, два. А здесь за сколько мы с тобой мост навели? За 19 часов. Вот то, -то и оно, саперы. Да, быстро это ведь под огнем. Потому и быстро, что под огнем. А вы стали окончательно военным человеком. Правда? Да, амуниции у вас поубавилась. А много амуниции, это ведь штатская страсть, да? Да уж, поначалу ты прям как ходячий цейгаус был. Да ладно, ладно. Вы чем смеяться, лучше письмо давайте. Мне до аэродрома еще двадцать верст ехать. Сейчас. Одну минуту, только подпись. Сам сделаю. Вот. Все готово. А у меня к вам просьба. Да? Приедете в Москву, сходите вот по этому адресу. В том же доме, что этот строительный институт, живет его директор Андрей Сергеевич Ваганов. И что, передать ему? Ему ничего. Но у него, если не ошибаюсь, есть жена, Катерина Алексеевна. А, и что, передать ей? Ничего. Ну, просто придите и посмотрите на нее, как она выглядит, как... Ну, в общем, посмотрите, как следует. Понимаете? Более или менее. А о вас ей ничего? Нет, ни слова. Посмотрите, а когда вернетесь, расскажете. Вот и все. Постойте, постойте. Я ведь не знаком, как же... Ну, а это уж... Я не знаю. Ну, не мне же вас учить. Вы же корреспондент. Да. Однако задали вы мне задачу. Ну, ладно, что-нибудь совру. Хотя не положено по штату, но раз просьба фронтовая, значит, и ложь святая. Ну, особенно не прощаюсь, поскольку на днях увидимся. А ты почему письма не написал? А что писать? -то? Нечего писать.